Евгений Понарошку Семена апокалипсиса Книга седьмая Глава первая Артем шел вслед за уши по улице, рассматриваясь под капюшона окружающий пейзаж. Город беглецов с его невзрачностью и неспешным ритмом, напоминал спящего в полглаза потрепанного жизнью кота. За его обманчиво безмятежностью скрывались многочисленные темные дела и прочие неблаговидные поступки жителей, прячущих свои лица. Войдя в дом мастера, он сам удивился ощущению возврата в родное место. Неужели он настолько проникся? Или это какие-нибудь уловки старика, выработавшего у него психологическую привязку? Не останавливаясь, они направились в кабинет у наставника. Сзади послышался топоток маленьких ножек карлика. Артём чуть отстал, позволяя гадёнушу догнать себя, после чего не замедлил угостить того подзатыльником. Показав уродцу жестами, чтобы принес любимое пойло в кабинет, он зашел следом за мастером. Они расселись по своим привычным местам. Мистер Рош опустился в хозяйское кресло за массивным столом с каменной столешницей. Артём в кресло для посетителей – Тоже, кстати, удобное. На некоторое время в помещении воцарилась тишина. Наставник никогда не любил поспешности в словах или действиях, что вызывало некоторое уважение. Послышался стук в дверь. Открыв ее, вошел маленький уронец. Поставив на стол и по виду очень старую бутылку до да пару бокалов, он с видимой неохотой ушел. Встав Артем открыл ее, срезав горлышко, залитое давно окаменевшей смолой и разлил содержимое по бокалам. Закончив, он сел обратно, приготовившись слушать. Несмотря на привычную маску, искажающую лицо, казалось, что наставник задумчив. «Я доволен. Операция прошла великолепно». Наконец прервал тишину Оши. «Не в последнюю очередь благодаря твоим стараниям». «Спасибо, мастер. Скажи мне, какими ты видишь ответные действия гегемонов». «Если я правильно понимаю их политику, — подумав с минуту, начал рассуждать парень, — в первую очередь они поднимут тревогу в подконтрольных им мирам, стандартные проверки на боеготовность и повышение уровня защиты. Гегемоны слишком расслабились, но урок усвоят. Но, как я понимаю, задавая вопрос, вы имели в виду другое?» «Да, меня в первую очередь интересуют активные действия внешне политикам». «Вы говорили, что гегемоны ревности сохраняют образ жестоких ребят, с которыми лучше не шутить», — вспомнил игрок. «Благодаря эвакуированным гостям фестиваля, произошедшее получит широкую огласку. Чтобы не потерять лицо, им потребуется продемонстрировать силу». «Так», — протянул оши, поощряя его речь, — «продолжай». Аратем кивнул свои мысли и отпил из бокала. Он знал, что мастер не любит быстрых бесед. А значит не будет торопить и его. Я не знаю всех их инструментов и средств, пожилым плечами после минутного раздумья. Но они воспользуются всеми доступными. Краингольный момент, показательно найти и покарать виновных. Иначе много кто может решить, что гегемоны потеряли хватку. Гегемоны приступят к беспрецедентным поискам. Как долго мы будем в безопасности здесь? встрепенулся игрок, если верить словам Моши то известным всем город бенглецов не может остаться без внимания. Максимум — сутки твоего родного мира. Далее гегемоны, пользуясь предлогом, введут свои войска и возьмут город под полный контроль, как и множество других мест, ранее считающихся вольными. «Подобная силовая политика вызовет еще больше неприятия и даже ненависти в их адрес», — продолжил за него игрок. «Именно». Мы позволим им и своим высокомерием нажить столько врагов, сколько это возможно. Как я понимаю, общим итогом должна стать война. «Война», — повторил за ним наставник, словно пробуя это слово на вкус. «Да, но не так скоро, как нам хотелось бы». «Так мы будем скрываться от гегемонов? Я думаю, у вас есть какой-то заготовленный вариант». «Разумеется, есть». «И тебе, Артем, надо приучаться к привычке иметь свой, а не надеяться на других». «Я понимаю», — согласился он, не особо смущенный порицанием. «Мне и Эрли предстоит сделать много дел», — после короткой паузы вновь заговорил лоша. «К сожалению, несмотря на твой быстрый рост, ты будешь обузой. Вероятность не выжить для тебя слишком велика, последует и с нами». «Значит, нам предстоит разделиться». Артёма стало интересно, что же приготовил для него мастер. «И где мне переждать угрозу?» «Для организации настали непростые времена. Свободных ресурсов, чтобы охранять себя и давать возможность развиваться в условиях борьбы с гегемонами нет». Таким поворотом разговора Артём был действительно удивлен. Признаться, он привык к мысли, что является до ужаса важным для таинственной организации человеком, которого будут тщательно оберегать. И сейчас Оша вдруг говорит, что помогать ему не собираются, да и ему и вовсе плевать на него». «То есть...» — осторожно начал игрок, но тут ему пришла в голову новая идея. Все-таки просто отпустить его на все четыре стороны тоже не могли. «Вы приготовили что-то отдельное для меня, на времени взгод. Помнится, недавно ты рассказывал мне тот любопытный случай, приведший тебя к семени пространства», — сменил тему наставник. Заинтригованный провел некоторые изыскания и благодаря кое-каким деталям добился успехов. рытем навострил уши. Он никогда не забывал, что на нем висит долг перед иномирцем, чей дар предопределил его судьбу. Но, оказавшись в реалиях множества миров, он не имел возможности, да и не знал, с чего вообще начать поиски, чтобы выполнить обещанное. Неужели Оша сделал это? Признаться, у меня вызвало интерес отсутствие кеважи в общих списках миров. Голос Оши приобрел учительские нотки. Что странно, ведь, согласно рассказу, они знали о гегемонах, а значит... Артем уже заметил эту маленькую слабость трансцендентного существа, ставшего для него наставником. Тот очень любил хвалить себя, и соделился какими-то знаниями, добытыми непростым путем. Правда, если Оши все же захотел найти какую-то информацию, помешать ему не сможет никто. К сожалению, делился информацией, он до ужаса редко. Однако сегодня расщедрился. Дотошный мастер все же узнал подробности мира Кэллай топпы, оказавшегося оторванным от общего доступа из-за некоторых особенностей. «Значит, из-за пространственных аномалий попасть в Кеважем можно только через Кургаверть». Получается, этот мир подходит, чтобы временно укрыться от внимания гегемонов. Ты четко уловил суть. В твоем мире есть забавные идиомы — совместить приятное с полезным. Здесь же еще лучше — ты совместишь полезное с полезным. Найду место переждать горячее время, а заодно выполню долг. Все верно. Когда ситуация изменится и ты понадобишься, артефакт даст знать подтвердил старик. «Здесь все, что нужно, разберешься. Информация давно не обновлялась и, скорее всего, устарела. Методы выполнения долга выберешь сам. Но я бы посоветовал не усложнять». Наставник толкнул к Артёму небольшую коробку. «А как вездесущая поймет, что я выполнил долг?» вслух задумался игрок. «М -м, «Вопрос хороший. Ответ неизвестен. Я думаю, имеет значение два момента. Твоя уверенность, что ты его выполнил, и соответствие словесной формулировки договора. Помнишь сказки земли со злыми гениями, выполняющими желания на свой манер? Главное не оставлять неподчищенных дел. Уверяю тебя, проблемы с невыполненным до конца долгом тебе не понравятся. Ценю ваш совет, мистер Роша. Все вещи из пространственного кармана в твоих покоях. Наставник начал закруглять беседу. «Отдохни и выходи в курговерить. Покажи, как ты умеешь решать дело самостоятельно». «Сколько времени у меня есть на решение моих дел? Выхода в курговерить не раскроют моё местонахождение возможным ищейкам?» «Как минимум несколько лет мира киважа. В худшем случае срок растянется на десятилетие», — вздохнула Уша. «Если же артефакт не подаст сигнал в течение полувека, значит, нас раскрыли и уничтожили». Игрока впечатлили предполагаемые сроки, что растягивались до целых десятилетий, а то и полувекового отрывка. В этом плане он все еще мыслил категориями обычных людей. Для них за это время рождалось, вырастало и старилось целое поколение, в то время как трансцендентное существо могло потратить годы на какой-нибудь опыт или исследование. На этом фоне терялись даже будничные слова о возможной смерти и провали всего плана организации ОШИ. «Эм...» — чуть растерялся игрок, задумавшийся о философских вопросах. И «Еще, могу ли я выходить в круговерти из киважи? Это не поможет им встать на мой след?» Круговерть слишком изменчива, чтобы найти в ней тебя. Я рекомендую поскорее разобраться с аборигенами и своим долгом, оставшееся время потратить на развитие. Но будь благоразумен. Никому не станет легче, если ты там глупо сгинешь». «В тебя вложили много сил и ресурсов». «Я понял, мастер», — снова кивнул игрок. «Я выдвинусь сразу после короткого отдыха». Развернувшись, он покинул кабинет без сцены пафосных прощальных слов, не зная, через сколько лет доведется снова увидеть этого поразительного разумного. Вспомнилась леди Эрли и ученица крафтера Пэк. Увидит ли он их вообще? С такими мыслями Артем и вернулся в свои покои. Сложив все вещи, которые оставил перед путешествием на Хавис Принцип обратно в пространственный карман. Еще несколько часов назад игрок участвовал в шторме уничтожения мира, и его энергия истощилась. Отдых действительно нужен. Благо зелье временно поднявшее его способности на невообразимый уровень не имело серьезных побочных эффектов. Его стоимость молодой человек даже боялся представить. Не раздеваясь, игрок лег на роскошную кровать. Прежде чем уснуть, он открыл небольшую шкатулку, переданную о Здесь он нашел информационный кристалл, используемый трансцендентными существами для хранения и просмотра информации. Заглянув внутрь, он обнаружил отрывки летописей, явно относящиеся к миру, где ему предстоит пережидать бурю разъяренных гегемонов. Оставив это на потом, он вытащил конверт из очень старой ветхой ткани. В нем лежала семечко малого атрибута с владением языка. Уж упоминал о нем как об одном из используемых кеважи. Убрав его в пространственный карман, Ингрок взял в руки следующий предмет Артефакт, напоминающий черную пластинку на веревке. Этот медальон должен сообщить игроку, что пора возвращаться из своей командировки. Были еще несколько артефактов, необходимых для нахождения в Кургаверте и перехода в мир кеважи. И последним Семя навыка! штор. Звучит серьезно, подумал Игрок. Стоило надеяться, что слабый навык так не назовут, учитывая, что система была не склонна к излишней величивости. Имелись хорошие шансы получить что-то действительно убойное. Закончив, Артем лег спать. Неплохо было бы еще заглянуть в характеристики и раскидать очки, да и посмотреть изменения со званием. Но не стоило забывать, что несколько часов назад стал преступником мирового масштаба. Последующая погоня будет очень опасной. Уж если мастероши на полном серьезе рассматривает возможность того, что уйти от нее не удастся, сейчас следовало отдохнуть и быстро покинуть город беглецов. Сон мгновенно сморил утомленного игрока. Он даже не отряхнул со своей одежды пыль чужого разбитого мира. Он парил, словно птица. Ощущение свободного полета расслабляло, но вид зеленоватого неба чужого мира. Сразу привел Артема в рассудок. Он осмотрелся. Игрок не был в теле какого-то существа, скорее бесплодным наблюдателем. Неведомая сила тянула его куда-то в сторону белого пятна на горизонте. «Это точно проделки атрибута», — пришла аморфная мысль. Как всегда, свободное мышление в наведенном сне было затруднено. Поэтому игрок расслабился и приступил к наблюдению, стараясь запомнить как можно больше. Скорость перемещения была достаточно высокой. Очень скоро белое пятно разрослось настолько, чтобы в нем можно было узнать город, отстроенный из какого-то светлого камня. Через пару мгновений игрок смог наслаждаться более мелкими деталями. Это точно было не детищем технологической цивилизации. Каменные строения, мощенные мостовые, будто сошли с полотен художников эпохи Ренессанса. К сожалению, сон оказался начисто лишен каких-то живых деталей, вроде людей или животных а потому сказать что-то точнее возможности не было. Рытем призраком пролетел над пустым городом и замер в воздухе перед большим зданием. Круглое с колоннами по краям и обилием лепнины, оно напоминало крышу Капитолия в Вашингтоне. Игрок понял, что его таинственный атрибут делает акцент именно на нем. Не исключено, что в будущем с ним будет связано что-то важное. Не успел он подумать об этом, как все начало темнеть. Сон подошел к концу. Артем открыл глаза. Прислушавшись к себе, он понял, что проспал около трех с половиной часов. После заварушки на хавис Принцип неплохо было бы отдохнуть и побольше, но на этот раз в свободном времени было слишком мало. Собравшись, игрок покинул свои покои, чтобы наскоро умыться. По пути на выход он ощутил некую странность. Дом, к которому он в какой-то мере привык, ощущался немного иначе. Брошенный. Пришло понимание. Действительно, дом был пуст, а остался его последним жильцом. Накатила легкая грусть. Закрывая за собой дверь, молодой человек отчетливо понял, что вместе с ней закрывается очередная глава его странной жизни. С некоторым удивлением он осознал, что испытывает сожаление от потери вечного контроля со стороны наставников. А ведь еще недавно он им тяготился, желая быть гордым и независимым странником межмиров, а не игрушкой в чужих руках. И вот когда ему дали эту свободу, он вдруг застыл в нерешительности. По пути к краю города бенглицов молодой человек сделал небольшой крюк, чтобы выйти к особняку Леди Эрли. Артем ничуть не удивился, когда увидел, что тот тоже брошен и пуст. Все это было логичным. Ищейки гегемонов, чтобы они себя не представляли, точно поймут, откуда инициировалось вторжение. Перекрытие Эрли и Оши пошло прахом. Они, без сожаления, закрыли эти главы своей жизни и сделали шаг вперед, вступая на изменчивую тропу вечных искателей силы. Настал черед сделать аналогичный шаг и ему. Это понимание вдохнуло своеобразное воодушевление в разум игрока. Он перестал тяготиться безизвестностью будущего и зыбкостью своего пути. Понимая, что теперь не скоро возвратится в город Бенглецов. Артем позволил себе не спеша пройтись по узким грязным улочкам, заполненным все той же странной публикой. Как остальные жители, теперь и он не хотел никуда торопиться. Понимал Леоша, что ученик может и не захотеть возвращаться, а просто сбежит. Определенно. Тогда почему же все же отпустил без надзора? Артему даже начали лезть в голову смешные версии, что за ним на самом деле следят. Но быстро подавил паранойю. «Сейчас действительно не то время для организации, чтобы разбрасываться ресурсами ради порталиста-недоучки». Прислушавшись к себе, он с некоторым удивлением отметил, что ему вообще не хочется убегать. Пребывание в таинственной организации не вызывало никакого негативного отклика. Артем и сам не заметил, как стал почти своим, увязнув в дружеских и просто полезных связях. «Эх, где же эти книжные злодеи, что заставляют бедного человека работать силой?» Под эти раздумья игрок покинул город через один из проломов в древней крепостной стене, направившись к многочисленным пространственным трещинам. Параллельно его курсу тянулись другие группки, что желали искать удачи и силы. На этот раз ему предстоял путь в опасные глубины Круговерти, где могут выжить только трансцендентные существа. Именно там можно было отыскать вход в кеважи. Помимо долга, игрок уже был заинтересован необычным, скрытым положением этого мира и его возможными тайнами. Ноги сами шагали к лазурным вспышкам трещин. Осмотрев ближайшее, Артём нашел среди них самую глубокую, ведущую на второе кольцо. Не став тратить времени, он быстро проверил безопасность выхода на той стороне и вошел в пролом, оставив город бенглецов надолго, а может и навсегда. Впереди игрока ждала новая веха пути.